Глава вторая. Среди развалин. Кто и когда все это расчистит? стратегии расчистки завалов. Война оставила в наследство Германии около 500 миллионов кубометров развалин. Чтобы было легче представить себе этот объем, люди прибегали к различным сравнениям и расчетам. Газета Нюрнбергер-Нахрихтен предлагала в качестве примера Сеппелинфельд – часть обширной территории, на которой проходили съезды на СДАП. Если разместить все обломки строений на этом квадратном поле со стороной 300 метров, получилась бы гора высотой 4000 метров, вершина которой была бы покрыта вечными снегами. Другие мысленно возводили из берлинских обломков 55 миллионов кубометров Огромный вал шириной 30 и высотой 5 метров, который, по их расчетам, протянулся бы до Кёльна. С помощью подобных арифметических упражнений люди пытались осмыслить чудовищные масштабы разрушений. Те, кому довелось побывать в свое время в полностью разрушенных городах, таких как Дрезден, Берлин, Гамбург, Киль, Дайсбург или Франкфурт, Просто не в состоянии были представить себе, что все это можно когда-нибудь расчистить, не говоря уже о восстановлении. На каждого уцелевшего жителя Дрездена приходилось по 40 кубометров строительного мусора. И этот мусор отнюдь не был компактно уложен кубометрами. Развалины простирались во все стороны до границ города, и передвигаться между ними было далеко не безопасно. Обитателям этих руин, многие из которых жили всего в трех стенах и без крыши, чтобы попасть к себе домой, приходилось карабкаться по высоким горам из обломков зданий и ходить посреди отдельно стоящих стен, которые в любой момент могли рухнуть. Над головами жильцов грозно нависали стальные балки с остатками кладки. Часто из стены торчал бетонный пол, держащийся на честном слове, а внизу играли дети. Поводов для отчаяния было предостаточно. Однако большинство немцев не могло себе позволить ни минуты растерянности. 23 апреля 1945 года – война официально еще не закончилась – в информационном бюллетене в Мангейме было опубликовано воззвание горожанам «Мы восстанавливаем город». Пока мы ставим перед собой очень скромные задачи, потому что сначала нужно устранить горы обломков, чтобы добраться до земли, на которой можно будет приступить к строительству. Лучше всего начать с расчистки завалов и прежде всего, как говорится в известной пословице, убрать мусор перед собственным порогом. С этим мы как-нибудь справимся. Труднее будет, когда люди начнут возвращаться к родным очагам, от которых ничего не осталось. И тут придется, засучив рукава, и мобилизовав весь столярский и плотницкий опыт пилить, строгать и стучать молотками, пока эти хижины вновь не станут пригодными для проживания. Самопомощь возможна лишь при условии, что у вас имеется кровельный материал. Чтобы как можно скорее, как можно больше людей обрели жилье, всем необходимо незамедлительно сдать весь оставшийся с лучших времен стройматериал в строительный комитет. Так мы намерены восстанавливать город сначала малыми темпами, шаг за шагом, сосредоточившись прежде всего на окнах и крышах, а дальше будет видно. Мангейм нещадно бомбили британцы, и половина домов была разрушена. Но благодаря почти безупречной системе бомбоубежищ погибло всего полпроцента населения. Может быть, этим и объясняется странное веселье, с которым авторы его изображают столярно-плотницкую идилию. В других городах тоже сразу после окончания боевых действий принялись за расчистку завалов с воодушевлением, которое сторонним зрителям казалось почти зловещим. Главный девиз гласил «Сначала надо снова почувствовать почву под ногами», что буквально означало «добраться до земли». Как ни странно, но некое подобие относительного порядка в этом каменном хаосе удалось восстановить довольно быстро. Были расчищены узкие проходы, по которым можно было хоть как-то передвигаться. В разрушенных городах возникла новая топография улиц, больше похожих на горные тропы. Посреди пустынь строительного мусора возникли оазисы, расчищенные от завалов. Некоторые улицы были настолько тщательно убраны, что булыжная мостовая блестела, как в былые времена. А на тротуарах красовались аккуратные штабеля обломков с педантичной точностью рассортированных по размерам. Во Фрайбурге им Брайсгау, который и без того всегда славился своей стерильной чистотой во Фрайбурге красота порядок и чистота, гласит заимствованный у Иоагана петер Хебеля девиз этого города, так любовно складывали обломки перед руинами, что это вносило в апокалиптический пейзаж чуть ли не ноту своеобразного уюта. На одном фотоснимке 1945 года, сделанном Вернером Бишоффом, какой-то по-воскресному одетый мужчина идет по этой чисто выметенной преисподней. Он снят со спины. Черная шляпа, сдвинута на затылок, заправленные высокие сапоги и в сочетании с элегантным пиджаком придают ему сходство с ротмистром. В руке у него плетенная корзинка, словно он идет за покупками из-за чего фотография получила название «Мужчина в поисках пищи». Его бодрая походка и осанка выражают оптимизм и решимость. Внимательный и любопытный взгляд устремлен вверх, и все это производит трогательное впечатление. Мы словно видим кадр из какого-то совершенно другого фильма. Все так и было, и в то же время все было совсем не так. У немцев было достаточно времени, чтобы привыкнуть к разрушениям, и они уже имели определенные навыки в расчистке завалов, ведь они начали заниматься этим не в конце войны. С самого начала первых бомбежек, еще в сороковом году, им приходилось после жестоких авианалетов расчищать улицы и наводить хоть какой-то временный порядок. Правда, тогда в их распоряжении было огромное количество военнопленных и заключенных, которых они безжалостно использовали как рабочий скот, заставляя трудиться в нечеловеческих условиях. Сколько из них при этом погибало в последние месяцы войны уже никто не считал. Теперь же немцы должны были выполнять эту работу сами. Естественно, они старались в первую очередь привлекать к этой повинности главных виновников катастрофы. В первые послевоенной недели почти повсеместно союзники и немецкие бургомистры организовывали трудовые десанты с использованием членов НАСДАП, которые должны были работать на расчистке. В дуйсбурге в начале мая по городу были расклеены объявления о том, что членам НАСДАП вменяется в обязанность участвовать в очищении улиц от завалов. Все препятствия, мешающие проходу и проезду граждан, должны быть немедленно устранены членами партии, а также лицами, сочувствовавшим нацистской клике. Они обязаны сами обеспечить себя необходимым инструментом. Нацисты поименно получали соответствующие указания, сопровождавшиеся угрозой. В случае отказа явиться на работы, вашу явку обеспечат выпущенные на свободу политические заключенные. Впрочем, надо отметить, что эти приказы отдавались не британской военной администрации и не бургомистром Дуйсбурга. Подписаны они были Комитетом восстановления, за которым стоял так называемый Антифашистский комитет – объединение противников национал-социализма, которые стремились без всяких бюрократических процедур взять в свои руки денацификацию и восстановление Германии. В отличие от других городов, где антифашистские комитеты в первое время действовали в тесном сотрудничестве с городской администрацией, дуйсбургский бургомистр усмотрел в этих карательно-исправительных мероприятиях посягательство на свою власть и попытался отменить их собственными объявлениями. Однако в условиях хаоса и неразберихи не смог добиться успеха. Самопровозглашенному комитету восстановления И в самом деле удалось несколько раз принудить внушительное количество возмущенных членов НСДАП к участию в воскресниках. Хотя подобные штрафные акции против национал-социалистов, инициированные гражданскими комитетами, оставались скорее частными случаями, Дуйсбургский пример показывает, что немцы все же не были закоснелой однородной массой, какой они стали представлять себя позже. Однако описанная ситуация характерна для административного хаоса первых послевоенных месяцев. Союзники, заняв очередной регион, сразу же автоматически снимали действующих бургомистров и наспех назначали новых для обеспечения хотя бы элементарного порядка. В лучшем случае они предварительно выясняли, кто занимал эту должность до 1933 года или привлекали к административной работе бывших социал-демократов. Иногда немецкие граждане сами предлагали свои услуги по разным причинам, нередко из идеалистических соображений. Часто они оставались у власти всего несколько дней, потому что их кандидатуры не устраивали ведомства, которые занимались денацификацией. Во Франкфурте на Майне журналист Вильгельм Хольбах, например, продержался на своей должности бургомистра довольно долго, 99 дней. Он стал главой города совершенно случайно. Рассудив, что лучше слишком рано, чем слишком поздно, он сразу после капитуляции отправился в штаб-квартиру американской военной администрации, чтобы получить разрешение на открытие газеты. Разрешения американцы ему не дали, зато тут же предложили пост бургомистра, потому что как раз ломали себе голову над подходящей кандидатурой и очень обрадовались неожиданному появлению Хольбаха. И, как оказалось, Франкфурту повезло, Едва успев приступить к исполнению своих обязанностей, Хольбах организовал комитет по использованию обломков в восстановительных работах, который начал расчистку завалов довольно поздно, но зато очень эффективно. Меньше повезло писателю Гансу Фаладе, тоже на скорую руку назначенному бургомистром в Макленбургской деревне Фельдберг. Сначала русские хотели расстрелять его или отправить за колючую проволоку, потому что нашли в его огороде брошенную кем-то эссесовскую форму, но во время допроса быстро убедились, что более подходящей кандидатуры на пост бургомистра им не найти. Так отпетый пьяница и марфинист в одночасье стал связующим звеном между крестьянами, бюргерами и оккупантами. Чаще всего ему приходилось заниматься экспроприацией запасов и организацией общественных работ. Через четыре месяца, не выдержав бремени этой неблагодарной миссии, он угодил в больницу в Нойштрелице и Фельдберг уже не возвращался. Тем более, что его подчиненные, воспользовавшись отсутствием бургомистра, разграбили его дом. Если бургомистров и других чиновников сначала увольняли, то администраторов среднего и младшего звена, как правило, пока оставляли на местах. Так представители военной администрации и стран победительниц смогли первое время не думать о проблемах городского управления. Хаос и рутина находились в некотором равновесии. И хотя еще было неясно, в каком направлении Германия будет развиваться дальше, пока что чиновники действовали по привычным правилам. Глубина потрясения странным образом контрастировала с их административной ловкостью. Службы, отвечавшие за расчистку завалов, комитет по расчистке, комиссия по восстановительным работам, служба разбора завалов, строительно-восстановительный комитет и тому подобное были те же, что и во время войны. Там рассуждали следующим образом. Если раньше были принудительные работы, почему бы не организовать их и сегодня? Надо только запросить в соответствующих инстанциях бесплатных рабочих. Кто-то же должен убирать все это дерьмо. Раньше это были русские или евреи, сейчас будут немцы, какая разница? Главный результат. И местные городские власти стали получать рабочую силу уже не от СС, а от представителей американской или британской военной администрации, которые охотно поставляли им своих немецких военнопленных – «prisoners of war». Леони Требер доказывает, что немецкие военнопленные были предоставлены коммунальным службам на примере Фрайбурга, Нюрнберга и Келя. Любопытно было бы узнать, как себя при этом чувствовали немецкие бургомистры. Было им это безразлично, или они все же испытывали угрызения совести? Хотя особых оснований у них для этого не было, ибо какой бы тяжелой ни была жизнь в лагерях для интернированных, она могла показаться курортом после эсэсовских лагерей для военнопленных не говоря уже о том, что заключенные американцев и британцев не рассматривались как расходный материал и не подвергались целенаправленному уничтожению тяжелой работой, как это практиковалось в концентрационных лагерях. На разборе огромных гор и обломков, в которые превратился Берлин, подневольный труд тоже стал нормой. В первые дни после начала оккупации широко использовался труд добровольцев, Их было немало, потому что после работы они получали тарелку супа. Потом дошла очередь до членов НАСДАП. Находить их было нетрудно, поскольку районные управления городской администрации прервали работу всего на несколько дней во время штурма Берлина. Руководили им члены группы Ульбрихта и другие коммунисты, вернувшиеся вместе с Красной Армией, чтобы восстановить городскую жизнь и укрепить доверие к русской военной администрации. В поисках членов нацистской партии им помогали старосты домов и улиц, назначенные в первые же дни оккупации. Среди первых откомандированных на принудительные работы была и 18-летняя секретарша Бригитта Айке. Она была членом СНД Союза немецких девушек, вступила в партию перед самым падением гитлеровского режима и теперь должна была расплачиваться за это участие в нацистском трудовом десанте. 10 июня 1945 года. Она записала в своем дневнике. Нам было приказано явиться на Эсмарштрассе в половине седьмого утра. Меня удивляет, что наших вожатых из СНД и других девушек из нашего района, которые тоже были в партии, например, Хельге Дебо, там не оказалось. Им удалось как-то отвертеться. Похоже, они большие мастера пускать пыль в глаза. Это ужасно несправедливо. Нам нужно было на станцию в но там уже было полно народа, и они отвели нас назад, на бульвар, где горы обломков и мусора выше человеческого роста. Попадались даже человеческие кости. Мы работали до 12 часов, потом 2 часа отдыхали и снова работали. А сегодня была такая чудесная погода, все вокруг гуляли и проходили мимо нас. Мы работали до 10 часов вечера. Это ужасно долго, особенно когда на тебя смотрят все прохожие. Мы старались стоять спиной к улице, чтобы не видеть их злорадные ухмылки. Хотелось плакать. Хорошо, что среди нас было несколько человек, которые сами не теряют чувство юмора и другим не дают вешать нос. Конечно, Берлинское строительное управление и военная администрация понимали, что для уборки 55 миллионов кубометров обломков эти принудительные работы – капли в море. Чтобы перевести решение задачи на профессиональный уровень, стали привлекать строительные фирмы. В зависимости от политической ситуации их либо принуждали к выполнению тех или иных работ, либо заключали с ними контракты. Во всех четырех оккупационных зонах стали нанимать чернорабочих, которые разгребали эти каменные пустыни за низкую плату, а главное – за вожделенные продуктовые карточки для трудящихся, занятых на особо тяжелых работах. Особую роль в послевоенные месяцы сыграли женщины, работавшие на расчистке завалов. Больше всего их было в Берлине, где тяжелая работа вообще стала привилегией женщин. В самый разгар работ по расчистке там трудились 26 тысяч женщин и всего 9 тысяч мужчин. Сотни тысяч солдат пали на войне или находились в плену. И в Берлине нехватка мужчин ощущалась гораздо острее, чем в других городах. Потому что Берлин еще до войны был столицей одиноких женщин, преимущественно провинциалок, которых манили запах бензина и свободы, и возможность зажить самостоятельно, освоив одну из новых женских профессий. Теперь же труд на расчистке завалов стал единственным средством получить нечто лучшее, чем обыкновенная продуктовая карточка с ее семью граммами жира в день, едва спасавшими от голодной смерти. В то же время на Западе Германии женщин очень редко привлекали на работы по расчистке улиц. Там принудительный труд применяли прежде всего в рамках идентификации и воспитательно-профилактических мероприятий в отношении девушек сомнительного поведения, а также часто меняющих половых партнеров. А то, что женщины, работавшие на расчистке завала, все же стали легендой послевоенного восстановительного периода, связано с незабываемым впечатлением, которое производил их труд среди руин. Если уж сами руины были фотогеничными, то эти женщины и подавно. На наиболее известных снимках того времени их можно видеть стоящими цепью на развалинах и передающими друг другу ведра со строительным мусором, которые внизу на дороге сортируют и складывают подростки. Они в фартухах или просто в платьях, в косынках с узлом на голове. Из-под платьев выглядывают грубые сапоги. Подобные картины врезались в память, потому что эти цепи женщин, передающих друг другу ведра с камнями, стали великолепной метафорой коллективизма, который был так необходим населению погибшей страны. Какой контраст! Груды развалин с одной стороны и сплоченность борющихся с ними людей с другой. Восстановление городов на этих фото приобрело героический эротический характер. С этими образами было легко отождествлять себя, и этим трудом можно было гордиться, несмотря на поражение. Женщина в фартуке, в грубых рабочих сапогах, на грудах развален иконографический антипод Фройлен, американской подстилки, другого стереотипа, который столь же крепко засел в коллективной памяти. Кое-кто из этих женщин вызывающе показывает фотографу или кинооператору язык. На некоторых из них нарядные платья из легких цветных тканей с белыми воротничками совсем не для грязной работы. Это, скорее всего, означает, что у хозяйки просто не осталось ничего другого. Отправляясь в бомбоубежище или в эвакуацию, люди обычно берут с собой самое ценное из всего, что имеют. Свои лучшие платья женщины берегли до последнего, до лучших времен. И вот они наступили. В других случаях нарядность женщин связана с постановочным характером снимков. В некоторых сценах киножурналов женщины перебрасываются друг с другом обломками и камнями так изящно и уверенно, словно это тренировка по гимнастике. Зрелище весьма эффектное, но недостоверное и довольно нелепое. Однако особенно лживы и фальшивы снимки, сделанные в разбомбленном Гамбурге еще по указанию Геббельса. Там женщины Якобы работающие на расчистке завалов так весело смеются в объектив, бросая кирпичи, что только самый наивный зритель может принять это за чистую монету. На самом деле это были актрисы. Холодно, без всякого умиления, даже сочувствия смотрит американская фотожурналистка Маргарет Бёрк Уайт на немецких женщин, изнемогающих от тяжелой и грязной работы среди руин. Эти женщины образовали живой конвейер, какие можно видеть по всему городу и передавали друг другу ведра, наполненные кирпичами и обломками, с такой привычной неторопливостью, как в замедленной съемке, что у меня возникло ощущение, будто они сознательно выбрали минимальный темп, при котором это еще может считаться работой и обеспечить им надежный заработок – 72 пфенинга в час. Писала она в пятом году в Берлине в одном из своих репортажей. Да, первые наспех организованные мероприятия по расчистке завалов были не очень эффективными. Часто женщины просто сбрасывали строительный мусор в шахту ближайшей станции метро, откуда его потом с огромным трудом убирали другие. В августе 1945 -го года берлинский магистрат обратился к районным властям с призывом прекратить практику бесконтрольных живых конвейеров. Положить конец примитивным самодеятельным инициативам по расчистке завалов которая отныне надлежала проводить под руководством строительных комитетов на профессиональном уровне. Профессиональная крупномасштабная расчистка завалов предполагала создание эффективной транспортной системы, с помощью которой строительный мусор можно было бы вывозить из города на специальные свалки. Для этой цели использовали маленькие локомотивы, которые раньше применялись в сельском хозяйстве а теперь таскали по городу крохотные вагончики по временно уложенным рельсам. Дрезденцы проложили сразу семь таких узкоколеек. Одна из этих линий, Т1, шла от центра города до свалки на бывшем стадионе острога Сорок локомотивов с женскими именами колесили по городу. Время от времени они сходили с наспех проложенных рельс, но в общем и целом все шло гладко и было прекрасно организовано главные и второстепенной линии, станции смены локомотивов, площадки для погрузки и разгрузки. Эту странную железную дорогу, поезда которой курсировали посреди черных, обуглившихся останков Дрездена, словно в призрачной Нетландии, обслуживали почти 5000 сотрудников. Последний рейс состоялся в 1958 году, что считается официальным окончанием расчистки Дрездена. Впрочем, даже к тому времени расчищены были далеко не все районы. И хотя еще в 46 году значительная часть территории города в центральных районах была настолько чисто выметена, что Эрих Кеснер почти час шел по городу, прежде чем наконец увидел первый относительно сохранившийся дом, последняя бригада, работавшая на расчистке завалов, смогла завершить свою работу лишь в 77 году. Через 32 года после окончания войны. Эрих Кеснер посетил свой родной город Дрезден в сентябре 46 -го года. Площадь разрушений в центре города была сопоставима с некоторыми полностью разрушенными городами. Ты идешь, словно во сне, по гаморе и Содому. Сквозь этот сон время от времени с перезвоном проезжают трамваи. В этой каменной пустыне человеку делать нечего, разве что просто пересечь ее. Пройти от одного берега жизни к другому. Где-то по краям этой пустыни развалины еще едва заметно дышит жизнью. Там все выглядит, как в других разрушенных городах. Завалы изменили топографию городов. В Берлине возникли морены из развалин, которые стали продолжением своих естественных сестер на севере города. На территории бывшего оборонно-технического факультета в течение 22 лет ежедневно до 800 самосвалов сгружали строительный мусор в результате чего выросла так называемая «Чертова гора» – самая высокая точка местности в Западном Берлине. Работы по расчистке завалов наложили определенный отпечаток на дальнейшее экономическое развитие городов. Тот факт, что Франкфурт, вопреки ожиданиям, не стал в 1949 году столицей ФРГ, зато стал столицей экономического чуда, неразрывно связан именно с устранением завалов. Жители города показали, что на строительном мусоре можно зарабатывать деньги. Правда, сначала все выглядело так, как будто там вообще ничего не происходило. В то время как в других городах в первые же дни жители призвали не мешкая браться за лопаты, франкфуртские городские власти все поставили на научную основу. Они думали, анализировали, экспериментировали. Граждане уже начали возмущаться, потому что город был погружен в хаос, и, как им казалось, никто ничего не предпринимал. «В других городах на расчистке работают толпы народа, а во Франкфурте ничего не делается, чтобы привести город в божеский вид», говорилось в заявлении, с которым обратились в магистрат представители профсоюзов. Однако кажущаяся бездеятельность властей вскоре принесла свои плоды. Франкфуртские химики установили, что... Термическая обработка строительного мусора дает возможность добывать гипс, из которого затем можно получить диоксид серы и оксид кальция. А конечный продукт этого процесса – шлаковую пемзу – можно успешно продавать, как присадку для цемента. Совместно с акционерным обществом Филипп Хольцман город основал компанию по утилизации строительного мусора – ТВГ, сокращенная от немецкого «Trummerwer-Wertungsgesellschaft» которая начала разборку завалов с опозданием, но зато гораздо эффективнее. После запуска предприятия по переработке кирпичей, бетона, арматуры и стекла стало возможно использование в строительстве даже мелкого щебня, который в других городах просто ссыпали в кучи. Благодаря построению частно-государственного партнерства, как это назвали бы сегодня Франкфурту удалось радикально снизить строительные ремонтные расходы и к тому же получить существенную выгоду. С 1952 года ТВГ уже приносила прибыль. Экономическое процветание города, о котором сегодня красноречиво свидетельствует его силуэт, началось с обломков старого Франкфурта. Однако восстановительные работы вдохновляли немцев лишь там, где они принимали серьезные масштабы. Одной из самых популярных метафор того времени было строительство муравейника. В понедельник на Троицу в 1945 году бургомистр Магдебурга обратился к горожанам с призывом выйти на воскресник по расчистке завалов. Диаметрально противоположный подход к делу в сравнении с Франкфуртом. Сначала он напомнил о полном разрушении города во время 30-летней войны. Затем перешел к актуальным задачам. Магдебуржцы должны на деле доказать, что они не утратили чувство коллективизма, которое зиждется на любви к родному городу. Ни один город в Германии, если он не испытал таких ударов судьбы, как Магдебург, не способен за счет наемного труда освободиться от обломков, оставленных войной. О том, каких поразительных результатов можно добиться одним только слаженным коллективным трудом, извлекая из завалов и сортируя кирпичи, наглядно свидетельствует простая арифметика. Для одной нормальной квартиры требуется 8 тысяч кирпичей. Если тысячи добросовестных тружеников за один воскресный день добудут миллион кирпичей, этого материала хватит на 120 квартир. Магистрат призывает каждого горожанина, каждого мужчину, каждого юношу проявить добрую волю. Судьба посылает нам серьезное испытания. Не откажите в бескорыстной помощи своему родному городу. Собираться и строиться в колонны по четыре нужно было в семь часов утра, без предварительного распределения на группы. Явка была обязательной. Каждому вменялось в обязанность обрабатывать по 100 кирпичей, очистив их от остатков цементного раствора, чтобы их можно было использовать для новой кладки. В первый раз пришло половиной тысячи мужчин. В следующее воскресенье – в два раза больше. В разных городах по-разному восприняли подобные инициативы. Где-то эти воскресники проходили из-под палки, где-то с большим энтузиазмом. В Нюрнберге, например, из 50 тысяч мужчин на работы вышло всего 610 человек. Очищенные камни укладывались в квадратные штабеля по 200 штук в каждом. В подтверждение того, что они точно сочтены, один кирпич наверху каждого штабеля устанавливали вертикально. Таким способом в одном только Гамбурге было собрано, очищено и уложено в штабеля 182 миллиона кирпичей. В фильме сорок седьмого года «А над нами небо» кинокомпания УФА Ганс Альберс гуляет в тренче по разрушенному Берлину. За кадром звучит песня в его исполнении. Дует северный ветер, он носит нас туда-сюда, во что мы превратились, в прибрежный песок. В кадре пустыня, усеянная обломками домов. Кучка людей копается в развалинах. К ним присоединяются другие, все больше и больше. Повсюду раздается стук молотков, кирпичи очищают от цемента, грузят на тележке вагончики скокалейки. Эта песчаная буря напоминает нашу жизнь. Мы стали легкими, как песчинки. Вступает хор в сопровождении оркестра. Но как-то надо жить дальше. Мы начинаем сначала. «Ах!» — скорее восклицает Ганс Альберс, чем поет. «Ах, пусть дует ветер!» В кадре опять каменная пустыня. Зритель видит улыбающихся людей, занятых генеральной уборкой в своем разрушенном мире. Кончается фильм молитвой «Отче наш». «И прости нам, долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». «Мы еще никогда не были настолько созревшими для спасения», ликующий писал в своем дневнике Рут Андреас Фридрих. «Фильм «А над нами небо» относится к так называемому «руинному кинематографу». Он очень реалистично показывает жизнь в разрушенном Берлине, чудовищную бедность и новое богатство рыцарей черного рынка. Однако финал фильма – это апофеоз возрождения, увлекательное зрелище, вышибающее слезу, пробуждающее чувство коллективизма, титанический труд, общность героев, задачи, требующие нечеловеческих усилий. Вся эта героическая кинориторика студии Уфа, прежде прославлявший нацистский режим, вновь оживает здесь, обнаруживая в расчистке завалов безобидный сюжет для подвига. Но кое-кому от этого героизма стало не по себе. В то время как публика приняла фильм с восторгом, а большинство критиков довольно благосклонно, критик еженедельной газеты «Фильмпост» увидел в нем пропаганду, который был сыт по горло. Неправдоподобный хоровой гимн возрождению, звучащий за кадром в картине «А над нами небо» — сомнительная перекличка с фильмами Харлона. Не уступает по фальше-лживой заключительной сцене картины «Где-то в Берлине», в которой ватага подростков устраивает праздник в духе экзорсисов имперской службы труда. Нет уж, довольно. Мы больше не хотим видеть ничего подобного. Никогда. Привычное для сегодняшних немцев слово «безы» – «зло» в молитве «Отче наш» в этом фильме иногда намеренно заменяется на более расплывчатое «юбель» – «дурное». Может показаться, что это сделано нарочно, чтобы хотя бы частично освободить немцев от навалившейся на них вины. Раньше немцы всегда молились об избавлении от «юбель», но с 71-го «безы» было закреплено в официальной версии «Отче наш». Красота руин и руинный туризм Популярность фильмов руинного кинематографа объясняется очень просто. Разрушенные города являются собой потрясающее, завораживающее зрелище. И было бы неверным утверждать, что это зрелище вызывает исключительно отрицательные эмоции. Многие не могли наглядеться на руины. Они воспринимали их как своего рода зеркало своего внутреннего состояния. У некоторых даже возникало чувство, будто только теперь, наконец, стало ясно, что представлял собой мир до войны. Они бродили среди руин, погруженные в мрачные думы, как дюреровская меланхолия в окружении своих инструментов, и искали скрытые глубинные причины этой чудовищной катастрофы. Архитектор Отто Бартнинг увидел в руинах образ внезапно вскрытой войной латентной болезни руины молча смотрели на нас и казались не результатом бомбежек и артиллерийских обстрелов а следствием каких то внутренних причин можем ли мы хотим ли мы вновь воссоздать всю эту беспощадно разоблаченную машинерию нашего технизированного бытия со всей ее тяжестью и суетливостью бездумностью и демоничностью внутренний голос говорит нет ощущение что руины показывают подлинное лицо мира возникало у многих. Они ходили по разрушенным городам и делали снимки предостережения. Они, конечно, хотели отобразить тот ужас, который сами испытали при виде зловещих картин. Но даже такой апокалиптический пейзаж, как разбомбленный, черный, обугленный Дрезден, не останавливал людей в их честолюбивых попытках извлечь из этого зрелища еще больше инфернального, чем оно и без того в себе заключало в полуразрушенном здании Академии Художеств был случайно найден скелет, служивший учебным пособием в натурных классах. Этот скелет, сам по себе весьма оригинальное зрелище среди развалин, производил особенно зловещее впечатление, потому что был механическим и мог изображать бег на месте или резко выбрасывать вперед ногу, словно за ним гнался сам дьявол. Фотограф Эдмунд Кестинг Поставил скелет таким образом, что казалось, будто он танцует среди развалин. А его коллега Рихард Петер растопырил ему руки и ноги, чтобы получился своего рода образ смерти, собирающий свою законную дань. Разумеется, оба фотографа понимали, что впечатление от зрелища уничтоженного Дрездена не нуждается в усилении. Но в пылу профессионального азарта не смогли побороть соблазн, сделать снимок еще более эффектным с помощью разных фокусов. Главным образом разрушения в немецких городах стал снимок Рихарда Петера «Вид на Дрезден с башни-ратуши», который часто называют также «статуя-обвинитель». На нем с высоты птичьего полета показан разбомбленный город. На переднем плане справа стоит статуя, похожая на ангела, который жестом полном отчаяния указывает на место трагедии. Чтобы добиться такого ракурса и снять трехметровую статую на галерее башни сверху на фоне зияющего пустыми глазницами окон города, фотограф проявил чудеса изобретательности и потратил немало силы и времени. Прежде всего, ему пришлось раздобыть четырехметровую лестницу. Усилия его окупились сторицей. Через два дня я, вооружившись камерой ролейфлекс, в третий раз поднялся по бесконечной башенной лестнице наверх И сделал это фото статуя обвинителя после целой недели подготовки, беготни и поисков. Снимок приобрел мировую известность, принес мне кучу солидных гонораров, не раз становился жертвой пиратства и плагиата. Ангел, часто упоминающийся в описаниях фото, на самом деле вовсе не ангел, а аллегория Банитас добра, доброты. Какая горькая ирония. Конкурент Петера на Западе Кельнский фотограф Герман Клазен был тоже не прочь усилить эмоциональное воздействие образов разрушения с помощью художественных приемов. В конце мая 1945 года он сфотографировал первую торжественную процессию в праздник тела Христова после войны. Невероятное зрелище мимо разрушенных домов, силуэты руин которых врезались в серое небо по истерзанной земле, по камням, превращенным в труху тянется длинная процессия одетых в черное людей, словно некое призрачное шествие кающихся грешников, словно колонна отверженных перед стенами опустевшего, умершего города. Чтобы усилить драматизм сюжета, Клазен прибегает к простому трюку. Для своего фотоальбома «Песнь в пище огненной», впервые опубликованного в 1947 году, Он удлинил панораму этой многофигурной композиции, скопировав среднюю часть снимку и смонтировав ее дважды. Таким образом, он как бы расширил границы кёльнской трагедии. Чтобы заметить этот обман зрения, нужно внимательно всмотреться в снимок. Однако в разрушенных городах и без того не было недостатка в оптических сенсациях. Рухнувшие с фасадов фигуры Христа лежали в пыли с распростертыми руками, посреди обрушившихся колонн паслись овцы, перед бренденбургскими воротами рос картофель. Вскоре появилась реклама руинных фотокурсов. Фотографы-любители под руководством преподавателей-профессионалов карабкались по грудам развалин и учились эффектно снимать причудливые сцены. Это было куда более волнующим занятием, чем фото сафари по полям и лугам. Вид сквозь разбитые окна давал глубину, изогнутая арматура, ритм и структуру. Свисающие потолки повышали драматизм сюжетов. Такие образы надолго оседали в сознании. Даже 60 лет спустя в некрологии кассельскому фотографу Вальтеру Тиме было написано «Умер певец развален». Особенно часто на фоне руин снимали детей, любовные пары. Популярна была и реклама моды. Пока одни еще ползали по развалинам и жили в разрушенных домах, другие уже представляли в этом антураже вечерние туалеты первого послевоенного сезона. Профессиональный фотограф Регина Риланг устроила презентацию роскошного белого платья из тафты в разрушенном мюнхенском кафе «Аннаст». Плетенный диван на переднем плане сломан. Манекенщица озабоченно смотрит наверх, словно опасаясь, что потолок рухнет ей на голову. Этот вопросительный взгляд придал сцене особую выразительность. Лежащий в развалинах город как нельзя лучше иллюстрирует тему бренности человеческого бытия и посылает чувственный импульс, хорошо известный в католических городах по барочной риторике о суетности и тщетности жизни. В предисловии к альбому Германа Клазена «Песнь в пеще огненной» писатель Франц Хойер говорит о разрушенном Кёльне. И кажется почти абсурдом, что в этой разрушенности проявляется красота, которая прежде была незаметна. Например, в какой-нибудь архитектурной форме. Похоже, именно поэтому иная деталь, скажем, торс, говорит о содержании и форме несравнимо больше, чем целое так например статуя богоматери в церкви святого колумбы можно сказать выигрывает от своего нового состояния разве скульптор изваявший ее много столетий назад не наделил ее совершенством в котором как нам сегодня может показаться кроется нечто сомнительное поразительно что посреди этого апокалиптического ужаса при виде которого, судя по свидетельствам американских и британских военнослужащих из Кельна, даже бывалый солдат с огрубевшим сердцем теряет дар речи, некто философствует по поводу того, что в перфекционизме готической скульптуры кроется нечто сомнительное. Это, мол, приговор истории, властно отредактировавший и перечеркнувший прежний образ. И совершенное творение средневекового чистолюбца в известном смысле было заслужено, не звергнуто в прах. Сколько дерзкой, часто поистине вавилонской строительно-созидательной самонадеянности наросло и налипло и здесь на настоящее здоровое зодчество и искусство. И порой только теперь вновь открывается подлинная первооснова. Хоер разгуливал по разгромленному Кёльну и радовался, что из-под сгоревшей мишуры снова проступила первооснова. Что это было? Что породило такую трактовку катастрофы? Неукротимая жажда смысла? Возможность релятивизировать немецкую вину и списать все на вавилонскую строительную созидательную самонадеянность? Или в нем просто говорил профессионал? Искусствовед с тонким восприятием? который, абстрагировавшись от множества смертей, способен радоваться тому, что скульптура Мадонны выигрывает на фоне руин. В пользу последнего говорит замечание историка искусства Эберхарда Хемпеля, который в журнале «Zeitschrift für Kunst» тоже предается раздумьям о красоте руин. «Удручающее чувство невосполнимой утраты, конечно, переполняет еще многие сердца, — говорит он, — но зоркий глаз открытый для художественного восприятия, скоро замечает, что проявление ядра здания обнажает его внутреннее единство и часто наделяет архитектурные произведения красотой, которой они раньше были лишены из-за разукрашенной на все лады штукатурки и множества несущественных деталей. Сила воздействия их еще более возрастает, когда уцелевшие стены оказываются в безраздельной власти природы. Этот взгляд отражает и нечто другое – современную ненависть к орнаменту, которая еще больше усилилась в результате произошедшей катастрофы. Орнамент считался знаком, символом омерзительного прошлого, которое лживыми обещаниями и пустыми фразами и привело к этой катастрофе. Неприятие украшений и штукатурки, усвоенное в эпоху новой вещественности и приобретшее в условиях фашизма народный характер – продолжало жить и после войны и привело во время восстановления городов к возникновению особого феномена, который получил название Энштукол. Все, что осталось от декора, удалялось с тем, чтобы последние импозантные здания обнажились и приобрели более естественный вид. Иногда это обосновывалось соображениями безопасности, потому что куски поврежденной штукатурки падали с фасадов зданий. Но истинной причиной чаще всего было отвращение ко всякого рода излишествам. Строители с восторгом сбивали с фасадов эпохи грюндерства так горячо любимый сегодня декор и представляли взором сограждан, очищенные от шлаков, голые кубы, как наиболее созвучные времени эстетическую норму. В некоторых городах даже учредили энштукнские премии, Даже такая высокообразованная и политически мудрая писательница, как Элизабет Лангессер, находила красоту в гибели городов и извлекала из этого предмета лирические ноты. Глубоко верующая дочь еврея, обратившегося в католичество, в 1947 году она вернулась в свой родной Майнц. Там она с восторгом приняла участие в карнавале и написала об этом текст, который был опубликован 16 марта 1947 года в Берлинской Таггес-шпигель под названием Холодное путешествие Фастнахт. После известной дозы дом Таля урожая 1945 года, который еще имеет легкий привкус виноградного сусла и только через 5-6 лет раскроет свой подлинный букет, ей вдруг открылось очарование разбомбленного Майнца. Разрушенная прелесть. Ни один капитолий не выглядит более античным, ни один храм более изящным, ни один фасад не дышит большей мощью. Но если другие города Рейха, современные мегаполисы не более чем просто разрушены, руины, похожие на обломки огромных зубов, разверстые пасти древних амфибий и сломанные хребты, то достоинство и значительность Человеческая мера и духовная свобода римско-барочного города, такого как этот, вновь вырастают в полный свой рост лишь теперь, из хаоса разрушения. Он еще раз обнажает свой фундамент и первооснову, из которой вырос — органичность и лепидарность, семя и камень. Как отчетливо выделяются на фоне неба изогнутые пустые фронтоны, какими легкими кажутся отдельно стоящие стены с пустыми проемами окон. Здесь сохранился нежный лиственный орнамент, там изящный фриз, и когда речка струится по камням, кажется, будто она высвобождает родничок, бол из недр могилы, улыбку пенат. В этих руинах не осталось ничего, только мечты и воспоминания. Очень глубокие, неразрушимые, окаменевшие воспоминания. Плоские камни, которые осеняют путь или не путь выложенных кирпичом арках по подобию римских акведуков. Какая мощь, обнаженная, как сила великанов, и в то же время свергнутая и побежденная, как древний род гигантов. Как все это будет выглядеть, когда луна прольет на землю свое волшебное сияние, загадочный свет Гекаты. Когда весной... Этот могильник прорастет травами и сорняками, печеночнице, анагалисом и плоскими розетками подорожника, а на какой-нибудь колонне, словно кем-то приклеенная и забытая, замрет раковину улитки, перекликаясь своей сперлевидной формой с изгибом валют. Мелодичнее и сильнее, чем рисунок какого-нибудь Родена, когда его грифель скользит по листу бумаги, копируя барельеф. Этот текст нужно прочесть несколько раз, чтобы полюбоваться всеми гранями духовной флоры, возвращенной фантазией автора на руинах Майнца. Он великолепен, точно выстроен, но в то же время неудобоварим в этой выставленной на показ культурно-исторической эрудиции, с которой автор увязывает ужасы войны, с мифологическими сюжетами и мысленно чокается очередным бокалом Домтали урожая 45-го, с геройски павшими стенами. Если даже поэтесса Лангессер могла смотреть на руины своего родного города с таким философским спокойствием, то неудивительно, что как раз архитекторы находили в разрушенных городах множество источников положительных эмоций. Они недолго пребывали в шоке и ужасе. Очень скоро они уже предавались нескрываемой радости по поводу творческой свободы, которую им обеспечили бомбы. Базельский архитектор Ганс Шмидт был в восторге от гигантских лакунов в городском организме и видел в них предвестие будущего. Во время своего визита в Берлин он написал «Груда камней обрела воздух и пространство. Отдельные строения кажутся невероятно пластичными. Неужели это невозможно дать городу, который вновь отстроит это величие пространства, пространство, эту глубину и ширь, разверстывая над ним небо?» А Ганс Шарум, назначенный в 1945 году председателем комиссии по восстановлению Берлина, видел в разрушении, прежде всего, сэкономленные расходы на снос поврежденных зданий. Механическое разрежение застройки за счет бомбардировок и штурма дает нам возможность широкомасштабного, органичного и функционального восстановления. Пожалуй, самое благотворное влияние руины оказали на творчество берлинского художника Вернера Хельта. В 20-е годы он писал меланхолические городские пейзажи, главным образом окрестные улицы, которые превращал на своих полотнах, очистив от рекламы и декора, а чаще всего и от людей, воображаемое, совершенно свободное городское пространство. После войны, вернувшись из плена, Хельт открыл для себя новый Берлин, который странным образом оказался ближе к его довоенному видению города. Еще до войны, когда его одолевали, как он выражался, хузумские настроения, он воспринимал Берлин как некий серый приморский город. В стихотворении «Моя родина» в 1932 году он писал «И тысячи бледных домов с пустыми глазами Стоят, погруженные в думы, грязят о море, Застывшая скорбь лежит на высоких фронтонах. Над ними бесцветный, тяжко навис небосвод. И вот в 1946 году хельп ходит по разбомбленному городу и ликует. Теперь Берлин и в самом деле стал приморским городом. Широкие, уже расчищенные, залежные поля темнели между домами, как огромное море. На берегах стояли уцелевшие улицы, словно вереницы домов портового города. Хельт, сын священника, всю жизнь страдал тяжелыми депрессиями, но зрелище разрушенного города не стало для него очередным источником тоски и подавленности. «Приезжай к нам в Берлин. Он очень похорошел благодаря руинам», писал он в Штутгарт своему другу Вернеру Ружилю. Военная служба во Франции тоже стала одним из немногих этапов в жизни Хельта, когда его депрессии как рукой снимала. Из Франции он обычно... Очень чувствительный художник, не питавший к нацистам ни малейшей симпатии, писал летом 41 года «Мы прилежно стреляем по англичанам, и это должно служить утешением по поводу непродуктивного состояния». Послевоенные годы оказались самым продуктивным периодом в творчестве Хельта. Сразу несколько его картин носят одно и то же название «Берлин на море». На них вздымаются песчаные волны, плещут фасады домов, На некоторых полотнах можно даже видеть рыболовный катер, проплывающий мимо памятника. До самой смерти Хельта в 1954 году его живопись развивалась в направлении все более абстрактного образа города, в котором дома редуцированы до своих изначальных кубических форм и уподоблены деталям натюрморта. Иногда дома словно качаются на волнах, иногда напоминают раскрытый веер или игральные карты в руке. Грубые брандмауэры оживляются нанесенными кистью или шпателем пятнами, которые кажутся экспериментами с материалом – деревом или мрамором с прожилками. Это какой-то странным образом просеянный, утрясенный Берлин, ставший своей собственной мечтой. Ведь на этих рисунках, что характерно, почти не встречаются настоящие руины. Чаще всего это пробелы, оставшиеся от разрушенных домов. Эти городские натюрморты в своей пророчески таинственной отрешенности может и не самые жизнеутверждающие картины, но они переводят образ разрушенного города на язык некой горькой красоты, которая ложится зрителю на сердце. Хельд стал одним из популярнейших художников Берлина. В галерее Розен, открывшейся 9 августа 1945 года на Кюрфюрстендам, он был гвоздем программы. По поводу Берлина у моря Хельт произнес речь, в которой, среди прочего, сказал «Под мостовой Берлина всюду песок, сердцевина города. А когда-то это было дно моря. Но и творение рук человеческих тоже часть природы. Дома вырастают по берегам, увидают, обращаются в прах. Дети любят играть с водой и песком. Возможно, они еще догадываются, из чего сделан город». Под мостовой Пляж. Этот романтический девиз парижской весны 68 года был понятен и в 46-м. В воронках от бомб Хельт видел песок былого морского дна и мелкий щебень размолотых руин. И то, и другое напоминало ему прах, из которого город возник и в который однажды снова обратиться. А пока что дома присали на песке, качались на песчаных волнах и противились времени, До пары, до сегодняшнего дня.